Глава 813. Появление Бессмертного. На планете выбранный Патриархом, бушующий о пламя, практик Бесконечного Клана решил погнаться за Ван Буоле. Однако он не убрал перемещающую пластину из нефрита. Он был готов в любой момент телепортироваться. Во время преследования он до предела раскрутил культивацию великой завершённости овладения душой. С такой культивацией его и без того высокая скорость стала ещё выше. Когда он настиг Ван Буоле, его аура достигла пика. Стоило ему поднять ладонь, как Гало из магических символов покинуло тело и превратилось в огромный золотой кулак. Направленная в Ван Булы атака, казалось, затмила собой всё небо. «Сдохни! Лучше ты!» – взвизгнул Ван Булы. Под гнётом кулака его аура стала нестабильной, словно что-то сорвало покров, обнажив его истинную культивацию поздней ступени овладения душой. Практик Бесконечного Клона злобно рассмеялся и увеличил напор. 120% его силы напитали божественная способность, которая поразила Ван Бола. В момент удара на теле Ван Бола вспыхнули полупрозрачные кристаллики, создав защитный барьер, чем-то похожий на водную завесу. По этой причине удар пришёлся не в Ван Бола, а в пространство перед ним. Атака от практика великой завершённости овладения душой натолкнулась на тончайшую мембрану, следующим миг от неё ударила невероятно мощная отражающая сила. По мощи откаtnёлся по полу удар практика начальной степени бессмертия. Ошалевший практики бесконечного клона хотел переместиться, но было уже слишком поздно. Что давал он Бролс, его лицо ещё зло паника и страх, на их место пришло бессилие. Повернувшись, он со вздохом посмотрел на практика бесконечного клана. "Почему? Я ведь отпустил тебя". "Ты грязный". Не успел командир отряда закончить, как его с головой накрыло бурю отражённой энергии. Его оторвало от конечности, а Тулович разорвало на части. Остались только бездонный браслет и перемещающая пластина. Обо предмета ловко поймал Ван Боле. Он собирался проверить содержимое браслета, но тут ему пришлось резко отскочить в сторону. Инстинктивно он закавал себя в монарше лата для дополнительной защиты. Для этой же цели он достал хромический корабль. Карающий щит сотрясатель небес впервые полностью накрыл его тело. В один миг Ван Боле использовал все свои главные защитные меры, не требуя до утра времени на активацию. Он бы продекламировал и её. Проклятие в маске тоже срабатывало не сразу. Сделал он это по одной простой причине. Его инстинкты и буквально каждая клеточка в теле кричали ему о приближении страшной опасности. Ван Буэлэ без колебаний переломил нефритовую пластину, снятую из тела убитого командира отряда. В этот самый момент на него обрушилась энергия поздней ступени стадии бессмертия. Она стала кулаком, ударявшим в место, где недавно стоял Ван Буэлэ. Хоть он и уклонился, кулак повёл себя крайне странно. Похоже, заклинание собиралось во что бы то ни стало поразить цель. Ван Буэлэ. В следующий момент лезорный кулак сменил траекторию и умочался в сторону Ван Бола. Сранчия использовала свою культивацию начальной степени бессмертия в попытке остановить его. В результате столкновения от хамечиский корабль задрожал и стал разрушаться, начиная от места удара. Это затронуло половину тела Сранчии, отчего из постей ослика внутри неё брызнула кровь. Пятёрочку тоже затрясло. Он не закашлялся кровью, но во всё горло закричал от невыносимой боли. Тяжело раненная саранча с пронзительным шипением верка вспышки вернулась бездонный браслет Ван Боле. Кулак поздней ступени бессмертия не остановился. После победы над хроматическим кораблём его сила снизилась, однако он оставался невероятно сильным. Заклинание обрушилось на карающий щит Ван Боле. Вложенная в кулак мощь бессмертна, в ней не поддавалось описанию. Карающий щит был переплавлен Ван Боле практически до предела. Артефакт работал против практиков стадии владения душой, начальной и средней ступени бессмертия. Но против могущества эксперта поздней степени бессмертия это оказалось мало. Щит разбился, но даже так он мог принести пользу хозяину. Практически 70% энергии было отражено щитом обратно в кулак. Грохот поднялся совершенно невообразимый. Дрожащий Иван Бролло зашёл с кровавым кашлем, но сейчас было не время беспокоиться о ранах. Манарши лото заблокировали остаточные волны. К сожалению, его маскировка спала, явив изначальный облик человека в свиной маске. Но сейчас на это ему было совершенно наплевать. Не оборачиваясь, он использовал импульс для придания себе ускорения. В этот момент наконец появилась перемещающая сила. Дело не в том, что пластина работала медленно, на самом деле она сработала очень быстро. С того момента, как Ван Боле переломил её, прошло не более одного-двух вдохов. Просто кулак практика поздней степени бессмертия двигался с немыслимой скоростью. Карающим шквалом от Хармишельским кораблём Ван Боле удалось выиграть достаточно времени, чтобы переместиться. Внезапно он расстаял в воздухе. Из пустого пространства над тем местом, откуда переместился ван Буэлэ, кто-то вышел. Внешне он выглядел прямо как тот практик, кого отправили догнать человека в бычьи маски. Его облик в новине ока изменился. Им оказался старик с культивацией поздней ступени бессмертия. Выглядел он крайне мрачно. Он опустил голову и посмотрел на указательный палец правой руки. Откат сломал не только палец. Вся его ладонь превратилась в кровавое месиво. Но у него в рукаве припрятано немало хитрых трюков. Он способен изменить внешность и идеально подделывать ауру. К тому же он не такой уж слабак. Нужно во что бы то ни стало устранить его. Старик с кровожадным блеском в глазах отследил и манацы, оставленные перемещением по следово исчез. Всё это видел патриарх Бушующее пламя. В его глазах появился намёк на восхищение. Недурно, отличные рефлексы. Я уж было подумал, что клон сейчас погибнет. Не ожидал, что Ймодас избежать не использовав проклятие. Да и к храбрости ему не занимать. Вдобавок у него имеется весьма занятный щит. Патриарх со смехом решил ещё понаблюдать за нём, другие его больше не интересовали. Прикончив пламенный фрукт, он достал ещё один. Ему было интересно, сможет ли Ван Болов в итоге спастись. Перемещающая пластина забросила Ван Болова в другую часть планеты, где он закашлялся кровью. У него не было времени переживать по поводу того, что его раскрыли. Он мог использовать проклятие, но ему очень не хотелось это делать. Если наслать его сейчас, оно не раскроет весь свой потенциал. В лучшем случае проклятие выиграет ему немного времени, прежде чем его поймают. Если использовать его в самый критический момент, у него появится шанс убить противника. Чёрт подери, нельзя использовать проклятие. Застанув в расплах старого хреща и убиёева, Сверия подумал Ван Боле. Он рассыпался на восемь клубов тумана, которые разлетелись в разные стороны. В то же время дополнительный ещё один сгусток превратился в обычный камушек и остался лежать среди сотен похожих камней на земле. Другой нырнул под землю и стал углубляться всё дальше и дальше. Истинное тело клона превратилось в пылинку, которую унёс на своих крыльях ветер. Это был не самый быстрый способ для путешествий, но он будет постоянно находиться в движении. Вместе, куда он переместился, пространство покрылось рябью. Оттуда повеяло аурой поздней степени бессмертия, раскинув божественное сознание Старик скривился. Обнаружив восемь сущностей, он уже хотел броситься за ними, но тут у него блеснули глаза. Хетёр, фыркнув, он остался на месте, а потом со всей силы ударил ногой по земле. По всей округе прошло мощное землетрясение. Выяснив точное местоположение всех сущностей, он послал за ними восемь теней. Его истинное тело избрало свою цель поток божественного сознания Ван Боле, который он отправил глубоко под землю.